Сразу же шрам Гарри снова полоснула болью. Реальность исчезла. Он был воландемортом де истощенный волшебник насмехался над ним, хохоча во весь беззубый рот. Неожиданный вызов привел его в ярость. Он же предупреждал. Он запретил им вызывать его по пустякам. Если они опять ошиблись, вообразив, будто поймали Поттера... — Так убей же меня, — издевался старик. — Ты никогда не победишь. Ты не можешь победить. «Та волшебная палочка никогда не будет твоей злоба воландеморта перехлестнула через край вспышка зеленого света озарила тюремную камеру хрупкое дряхлое тело подбросило в воздух и снова швырнуло на жесткую кровать бездыханным воландеморт отвернулся к окну едва сдерживая свою ярость если его побеспокоили напрасно они получат по заслугам полагая раздался голос белотрисы грязна кровка нам больше не нужна — Забирай ее, Сивый, если хочешь. Нет — нет Рон ворвался в гостиную. Белатриса оглянулась в изумление и навела волшебную палочку на Рона. — Экспилярмус! — проревел он, прицелившись в Белатрису волшебной палочкой хвоста. Палочка вырвалась из рук волшебницы и отлетела прямо в руки Гарри. Он вбежал в комнату вслед за Роном. Люциус, Нарцисса, Драко и Сивый обернулись разом. Гарри крикнул — Остолбеней! И Люциус повалился прямо в камин. Заклятия Драко, Нарцисса и Фенрира огненными струями чиркнули мимо Гарри. Он бросился на пол и откатился за диван. — Стоять! Или она умрёт? Гарри, задыхаясь, выглянул из-за дивана. Белатриса держала на весу Гермиону, которая, похоже, была без сознания. Волшебница приставила к её горлу серебряный кинжал. — Бросайте волшебные палочки! — прошептала она. — Бросайте! «Или мы сейчас увидим, насколько у нее грязная кровь!» Рон окаменел, сжимая в кулаке палочку пятигрю. Гарри выпрямился с палочкой Белатриса в руке. «Я сказала, бросайте!» провизжала Белатриса, крепче прижимая лезвие кинжала к горлу Гермионы. На коже выступили капельки крови. «Ладно!» — крикнул Гарри и швырнул на пол волшебную палочку Белатрисы. Рон сделал то же самое с палочкой хвоста оба подняли руки. — Молодцы! — злорадно улыбнулась Белатриса. — Драку, подними палочки. Темный лорд скоро будет здесь, Гарри Поттер. Близится твоя смерть. Гарри сам это понимал. Шрам разрывала боль. Гарри чувствовал, как Волан-де-Морт летит по небу где-то очень далеко, над темным бурным морем. Скоро он будет достаточно близко, чтобы трансгрессировать. Выхода Гарри не видел. — А пока? — негромко проговорила Белатриса, глядя, как Драко подбирает с пола волшебные палочки. — Я думаю, Цисси, нужно заново связать этих маленьких героев, а Сивый пусть позаботится о мисс Грязнокровке. Я уверена, Сивый, темный лорд не пожалеет для тебя девчонки после того, что ты сделал для него этой ночью. При последних словах над головой послышалось какое-то странное дребезжение. Все посмотрели вверх. Громадная хрустальная люстра дрожала всеми своими подвесками. Вдруг она оборвалась и полетела вниз. Белатриса стояла прямо под ней. Волшебница едва успела отскочить, уронив Гермиону. Люстра грохнулась об пол грудой цепей и хрусталя, накрыв Гермиону и Гоблина, который так и не выпустил из рук меч Гриффиндора. Во все стороны брызнули сверкающие осколки. Драко согнулся пополам, прижимая ладонь к окровавленному лицу. Рон бросился вытаскивать Гермиона из-под обломков, а Гарри решил рискнуть. Он перепрыгнул через кресло и вырвал три волшебные палочки из руки Драко, нацелил все три на Сивово и крикнул «Остолбеней!». Тройное заклинание вышло таким мощным, что оборотня оторвало от земли, подбросила к самому потолку и с треском швырнула на пол. нарцисс оттащила Драко в сторонку подальше от беды, а Белатриса вскочила на ноги с развивающимися волосами, размахивая серебряным кинжалом. Нарцисса нацелилась волшебной палочкой на дверь. «Добби — Добби! — вскрикнула она. Даже Белатриса оцепенела. — Ты? Это ты обрушил люстру? Крошечный домовик рысцой вбежал в комнату, наставив трясущийся палец на свою бывшую хозяйку. — Не тронь Гарри Поттера! — пропищал он. — Убей его, Цисси! — завопила Белатриса. Но тут опять раздался треск, и палочка нарциссы, вылетев у нее из рук, приземлилась у дальней стены. — Ах ты, длинная мартышка! — зашлась криком Белатриса. — Как ты смеешь отнимать палочку у волшебницы? Как смеешь не слушаться хозяев? — У Добби нет хозяев, — пропищал он в ответ. — доби свободный домовик, и он пришел спасти Гарри Поттера и его друзей. От боли в шраме Гарри почти ослеп. Он смутно сознавал, что у них осталось всего несколько секунд до появления Волан-де-Морта. держи их ходу!» — рявкнул он, бросая Рону одну из волшебных палочек. Потом он нагнулся и выволок из-под люстры крюкохвата Взвалив на плечо стонущего гоблина, все еще сжимавшего меч мертвой хваткой, он схватил Добби за руку и повернулся на месте, чтобы трансгрессировать. Уже погружаясь в темноту, он в последний раз увидел перед собой гостиную бледных застывших Нарциссу и Драко, рыжий с шевелюры Рона и размытый серебряный блеск. Кинжал белотрисы летел через всю комнату прямо в исчезающего Гарри. «К Биллу и Флёр! Коттедж-ракушка! К Биллу и Флёр!» Его утащило в неизвестность. Гари мог только повторять про себя место назначения, надеясь, что этого хватит, чтобы не промахнуться. От боли во лбу голова разваливалась на куски гоблин тяжелым грузом давил на плечи меч гри колотился о спину рука доби дернулась в его руке гарри подумал что домовик пытается направить их к нужному месту и чуть-чуть сжал его пальцы давая понять что готов следовать за ним и тут они почувствовали под ногами твердую землю а в воздухе запах соли гарри упал на колени выпустил руку доби и постарался как можно мягче опустить на землю крюкохвата ты как ничего спросил он видя что гоблин пошевелился но крюк охват только что-то невнятно проскулил в ответ гарри осмотрелся щурясь в темноте ему показалось что невдалеке под звездным небом виднеется домик а рядом с ним двигаются какие-то люди доби это коттедж ракушка спросил он шепотом стискивая две волшебные палочки захваченные в доме малфоев готовый драться если понадобится мы попали куда нужно доби Гарри огляделся. Крошечный домовик стоял в нескольких шагах от него. «Добби — Добби! Домовик покачнулся, и звезды отразились в его огромных блестящих глазах. Они с Гарри одновременно перевели взгляд на серебряную рукоятку кинжала, торчавшего в тяжело вздымающейся груди Добби. — Добби! Нет! Помогите! — заорал Гарри, обернувшись к дому, и суетившимся возле него людям «Помогите!». Он не знал, волшебники там или маглы, друзья или враги, все это было неважно. Значение имело только темное пятно, расползавшееся на груди Добби, и то, что он умоляюще протянул Гарри руки. Гарри подхватил его и уложил на бок на траву. «Добби, не надо, только не умирай, только не умирай!» Глаза домовика встретили его взгляд. Губы задрожали, с усилием складывая слова. «Гарри! а потом домовик дернулся и затих. В его неподвижных, словно стеклянные шарики, глазах искрился свет звезд, которых он уже не мог увидеть.